Глава 19. Дорогой Клиффорд, боюсь, твое предвидение сбылось. Я действительно полюбил другого и надеюсь, ты дашь мне развод. Сейчас я живу с Дунканом в его квартире. Я тебе писала, что он был с нами в Венеции. Мне ужасно жаль, что так получилось, но постарайся принять это как можно спокойнее. В сущности, ты больше во мне не нуждаешься, и возвращаться в регби-холл мне нет никакого смысла. Мне действительно очень жаль. Постарайся меня простить. Дай мне развод и найди себе кого-нибудь лучше меня. Я не та женщина, что тебе нужна. Наверное, я слишком нетерпима и эгоистична. Но я никогда к тебе не вернусь. Не смогу больше жить с тобой. Я понимаю, что делаю тебе больно и ужасно сожалею об этом. Но если ты сумеешь сдержать свои эмоции и не станешь слишком горячиться, то сам признаешь, что мой уход не очень тебя огорчает. Ведь я, как человек, не так уж много для тебя и значу. Так что прости меня Я освободись от меня. В глубине души Клиффорд не удивился, получив такое письмо. Подсознательно он давно уже примирился с неизбежностью ее ухода. Но на сознательном уровне он абсолютно отказывался это принять, так что письмо явилось для него неожиданным ударом и потрясло его. Ибо до сих пор ему удавалось убеждать себя, что она никогда его не оставит. Такова человеческая природа. Усилием воли мы не даем нашему внутреннему интуитивному предчувствию подняться на поверхность сознания, и это порождает в нас ужас и смутное опасение, от чего удар, неизбежно обрушивающийся на нас, воспринимается нами в десять болезненнее. Клиффорд вел себя как истеричный ребенок. Когда миссис Болтон зашла к нему в спальню и увидела, что он сидит в постели, мертвенно-бледный, с застывшим взглядом, она до смерти перепугалась. «Матушки мои, сэр Клиффорд, что с вами?» Никакого ответа. Она с ужасом подумала, уж не случился ли с ним удар. И, бросившись к нему, приложила руку к лицу, пощупала пульс. «Вам больно? Прошу вас, постарайтесь сказать, где у вас болит. Скажите мне». По-прежнему никакого ответа. «Ах, боже мой, боже мой, надо позвонить в Шеффилд доктору Карингтону, да и доктора Лейки не помешает вызвать. Он сразу прибежит». Она была уже у двери, как вдруг Клиффорд произнес глухим голосом «не надо». Она остановилась и пристально на него посмотрела. Лицо у него было желтовато-бледным и лишенным всякого выражения, как у слабоумного. «Вы не хотите, чтобы я звала доктора? Нет, не хочу». — послышался замогильный голос. «Ах, сэр Клиффорд, вы ведь больны, и я не могу брать на себя такую ответственность. Лучше я вызову доктора, иначе, если, не дай бог, что случится, буду виновата я». Молчание затем глухой голос произнес. «Я не болен. Я только что узнал, что моя жена никогда не вернется». Казалось, будто говорит привидение. «Не вернется? Вы хотите сказать, ее милость не вернется?» Исис Болтон ступила несколько шагов в кровати. «Ах, не верьте этому! Можете не сомневаться, ее милость обязательно вернется!» Сидящая в постели привидение, чье лицо оставалось все таким же пугающе восковым, пододвинула к краю одеяла письмо и проговорила загробным голосом «Читайте!» Но если это от ее милости, то вряд ли ей понравится, если она узнает, что я читала ее письмо к вам, сэр Клиффорд. «Может быть, вы лучше перескажете мне, что там написано? Читайте!» Повторил загробный голос. «Ну, раз вы считаете, что я должна прочесть его, сэр Клиффорд, то я вынуждена подчиниться», — сказала она, и она прочитала письмо. «Право же я удивляюсь, — ее милости пробормотала она. Она ведь уверяла вас, что вернется. Выражение беспредельного, безумного отчаяния!» На неподвижном лице сидящего в постели человека было настолько пугающим, что миссис Болтон не на шутку встревожилась. Впрочем, она знала, с чем имеет дело. С мужской истерикой. Ухаживая свое время за солдатами, она отлично изучила симптомы этой опасной болезни.